Руслан Мельников. Огненный рейд. Книга первая. Пролог. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. По заброшенной железнодорожной ветке в таежной глуши катился под горку одинокий вагончик. На первый взгляд обычная теплушка, отцепленная от товарняка, и пущенная вниз с небольшой возвышенности. Вот только антенны на товарные вагоны не устанавливают, а этот был буквально утыкан неприметными проволочными усиками, торчащими в разные стороны. На дощатых бортах перемигивались светодиодами миниатюрные датчики. Изнутри доносилось басовитое гудение генератора, хорошо различимое даже сквозь перестук колес. Сквозь щели пробивались стробоскопические всполохи света. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. С каждой секундой вагон набирал скорость, вагон несся все быстрее и быстрее. Нависавшие над железнодорожной насыпью сосны норовили зацепить его раскидистыми лапами, будто пытаясь остановить или хотя бы задержать. Но шустрый вагончик легко проскальзывал между хвойных великанов сбивая светок, шишки и иглы. Тук-тук, тук-тук. Весело стучали колеса. В самом конце спуска вдоль рельс высилась странная конструкция, оплетенные проводами и обвешенные аппаратурой столбы с перекладинами. такие гигантские турники, выставленные на одинаковом расстоянии друг от друга, соединенные между собой и с рельсами разноцветными пучками кабелей, отдаленно Они напоминали каркас недостроенного ангара. Тук-тук. Вагон с разгону въехал под перекладины и. Тук-тук исчез. Без следа и без звука. Тишина. Только звенят, затихая рельсы, по которым больше не катятся колеса. Да покачиваются провода, потревоженные воздушной волной. Секунды тишины, две секунды, три потом треск, снопы искр из расплавленной обмотки кабелей и приборных ящиков, прикрепленных к квадратной арке над рельсами, негромкий, почти неслышный хлопок. На месте пропавшего вагона, буквально из ничего, взбухла полусфера, заполненная непроглядной черной мглой. Купол стремительно разрастался, словно надуваемый из-под земли пузырь, накрывая, вбирая в себя и поглощая столбы с перекладинами, железнодорожное полотно, насыпь и лес вокруг. Потом пузырь лопнул, а чернота осталась. Растворенная в воздухе мгла была похожа на зловещую кляксу. Входящие в нее с одной стороны и выходящие с другой рельсы полыхнули синеватыми вспышками. Импульс света метнулся по рельсам, как пламя по бензиновой дорожке, нервные синие всполохи, похожие на две стелящиеся по земле молнии, устремились за линию горизонта. Их путь был длинным и путанным. Несясь по перегонам, мостам и туннелям, охватывая все новые и новые станции, застревая в тупиках, разделяясь на развилках, множесть на железнодорожных узлах, они в считанные секунды преодолевали сотни рельсовых километров. Странное явление пугало, удивляло и восхищало случайных свидетелей. Тем временем возле клубящегося сгустка тьмы возник еще один купол полусферы. Только этот пузырь был уже без черного наполнителя. Наоборот, он рассветил тайгу ярким серебристым сиянием, словно бесшумный взрыв мегатонной бомбы. Пузырь расширился до немыслимых размеров, вырос чуть ли не до облаков, беззвучно лопнул. Но вдали, по обе стороны от железнодорожного полотна, взбухли сразу два таких же сияющих пузыря, живших лишь несколько секунд. Потом еще три, отброшенных далеко в тайгу друг от друга и от источника аномалии, лопнули и они. Появились другие, а на четкой границе, где обрывались железнодорожные пути, И начиналась чернота, возникло слабое, едва заметное шевеление, раздвинув мглистый полог, рельса коснулось тонкое, длинное щупальце водянисто-зеленого цвета, усеянное иглами и коготками. Оно слепо пошарило вокруг, тронуло старую подгнившую шпалу, ковырнуло щебень, раздвинуло сорную траву на насыпи, снова обвело рельс. Пару секунд слышался скребущий звук маленьких острых коготков по металлу. Вслед за первым щупальцем показалось второе, за ним третье. Потом из плотной тьмы вывалилось все остальное. А еще несколько секунд спустя чернота исчезла, но лишь для того, чтобы появиться в другом месте.